Булыжник сдвинул подзорную трубу и осторожно сполз с гребня бархана. Кремень ждал его у подножия. «Ну что?» Булыжник не ответил. Кремень скрипнул зубами. Командор исчез в скале два дня назад. И с того момента ничего не произошло. Скала возвышалась над пустыней мрачной громадой, а зловещее черное кольцо, опоясывающее ее, днем блестело на солнце а по ночам время от времени озарялась короткими вспышками. Эта глупая живность пустыни, ближе к рассвету, тянулась к теплу, накопленному кольцом за долгий жаркий день, и, коснувшись поверхности кольца, превращалась в пепел. Кремень зло стукнул правым кулаком в левую ладонь и глухо произнес. «Нельзя было его отпускать!» Булыжник сморщился. Кремень с досадой мотнул головой и, резко развернувшись, пошел к лагерю. Конечно, он сказал глупость, кто мог остановить командора, если он что-то решил. Уж, конечно, не десяток его бойцов во главе с парой сержантов. Но просто сидеть и ждать было невыносимо. Они сопровождали командора от предгорей и до самой скалы, стараясь не попадаться на глаза ни ему, ни горгостцам. И, судя по всему, им это удалось. Во всяком случае, командор ничем не выказал своего неудовольствия, по поводу того, что булыжник нарушил его прямое распоряжение и привел группу почти к подножию скалы, а не остановился у Сумерка, как он ему приказал. В ту ночь, когда они догнали горгостцев, Грон отдал ему всего три распоряжения. Добраться до Сумерка, дождаться армии, которая будет штурмовать скалу. Подойдя к скале, дождаться момента, когда он отключит кольцо и атаковать. А когда Булыжник осторожно поинтересовался, откуда возьмется эта армия, как он узнает, что это именно она и... Грон не дал ему закончить, а только улыбнулся и тихо ответил. «Ты все поймешь сам». И вот теперь Булыжник мучился от того, что его самодеятельность может каким-нибудь образом помешать реализации планов командора. Впрочем, раз тот ничего не говорил о проводниках, Значит, армия, которая будет атаковать скалу, знает, где она находится. Сторожевой дозор поднял тревогу уже под вечер. Со стороны сумерка показался многочисленный отряд садников. Блужник отдал приказ свернуть лагерь, а сам взлетел на бархан и раздвинул подзорную трубу. Заглянув в окуляр, он невольно присвистнул. Отряд был очень большим, на вскидку не меньше 2000 бойцов, но может и больше поскольку хвост отряда терялся где-то за барханами. Булыжник несколько мгновений размышлял, затем скатился с гребня и, взлетев в седло, резким жестом показал, чтобы бойцы следовали за ним, а сам резвой рысью устремился навстречу отряду. Когда они сблизились, Булыжник окинул взглядом приближавшуюся массу воинов и, выбрав цель, слегка пришпорил коня. Спустя минуту он остановился перед высоким седым травмом. А в том, что перед ним именно травмы, булыжник почти не сомневался. Сидевшим на белоснежном коне. Трам остановил коня, холодно посмотрел на подскакавших к нему бойцов и слегка скривив губы, что-то произнес на своем языке. Булыжник широко улыбнулся и развел руками, показывая, что ничего не понял. Из-за спины вождя выехал молодой воин, Мельком взглянул на булыжника, повернулся к вождю и что-то спросил. Вождь нахмурился и что-то резко ответил. Воин невозмутимо кивнул и вновь повернулся к булыжнику. «Мы хотим знать, где посланец ветра». Булыжник тихонько вздохнул. «Значит, он прав. И перед ним та армия, о которой говорил командор». «Посланец ветра ушел туда». Булыжник мотнул подбородком в ту сторону, где над барханами возвышалась скала. Молодой воин перевел, вождь величественно кивнул и тронул коня. И в тот же миг вся масса воинов, затянутых в черные и синие бурнусы, тронулась с места. Булыжник знаком приказал бойцам следовать за ним, а сам пришпорил коня и быстро нагнал вождя. Молодой воин, переводивший их беседу, ехал слева и чуть позади вождя. Булыжник пристроился рядышком и уравнял скорость. Через полчаса они подъехали к кольцу. На гребне последнего бархана булыжник обернулся назад и чуть не присвистнул от удивления. Пустыня была черна от воинов. Похоже, сюда собрались все травмы, которые жили в этой пустыне. Но пока им не было хода к скале. Булыжник протянул руку и тронул молодого воина за рукав. Реакция оказалась несколько иной, чем он ожидал. Похоже, тот всю дорогу ждал чего-то вроде этого и был готов отреагировать на столь оскорбительное поведение, так как обидчик того заслуживал. Воин гневно сверкнул глазами, зашипел и, выхватив саблю, рубанул ею по голове обидчика. Вернее, попытался рубануть. Несмотря на оторопь, вызванную столь резкой реакцией на вполне мирный жест, Булыжник подбил локоть руки, воздевшейся в грозном замахе, и, резко ударив ребром ладони по кисти руки, выбил саблю. На этот раз ошеломлен был молодой трам. Он, пару мгновений, словно не веря глазам, смотрел на свою саблю, уткнувшуюся в песок. Потом зло буркнул что-то и выхватил нож. Булыжник перехватил его руку и, вывернув запястье, освободил своего неожиданного противника и от этого колющего предмета. А поскольку тот все еще продолжал трепыхаться, то и слегка придушил. В этот момент сзади послышался короткий удар, за ним воинственные крики. Булыжник обернулся. Еще один воин валялся на песке, а кремень отражал удары двух других, успевших выхватить сабли. Впрочем, фехтовальная подготовочка у этих двух была так себе. Так что если бы не нежелание кремня убивать двух потенциальных союзников, Оба травма уже давно валялись бы на песке. Но дело принимало такой оборот, что, похоже, без смертоубийства было не обойтись. Десятки других воинов, ехавших в некотором отдалении от вождя, уже мчались к ним, воинственно крича и размахивая выхваченными из ножен саблями. Булыжник зло зарычал. «Не убивать, обезоруживать, вышибать из седла, но не убивать!» После этой команды, определившей для его бойцов пределы возможной обороны, булыжник слегка разжал горло молодого Трамма и, стряхнув его, чтобы он побыстрее очухался, проорал. «Скажи вождю, чтобы остановил людей! К черному кольцу приближаться нельзя, мгновенно сгорят!» Посланец ветра велел ждать его сигнала. «Он должен отключить кольцо!» Молодой Трамм несколько мгновений злобно смотрел на булыжника, Наконец до него дошло, что тот сказал, и он, обернувшись, уставился на черное кольцо. Булыжник, резко тряхнув молодого воина, так что у того лязгнули зубы, прокричал. «Скажи вождю, чтобы остановил воинов!» Трам опомнился и, вывернув голову, что-то крикнул вождю, успевшему уехать вперед, не обращая ни малейшего внимания на шум у него за спиной. Вождь ничем не показал, что услышал но вскоре придержал коня и вскинул руку. Лязг мечей за спиной булыжника смолк. Одновременно с этим прекратили движение и все остальные войны. Сержант перевел дух и оглянулся. Все его ребята были целы. И травмы тоже. Правда, человек двадцать торопливо ловили своих коней и верблюдов, причем некоторые делали это, держась за голову или руку, висящую плетью. Но это было единственным негативным результатом схватки. Вождь тем временем рассматривал черное кольцо, которого почти коснулись копыта его коня. Затем что-то спросил. Булыжник перевел нетерпеливый взгляд на молодого травма. Тот злобно оскалился, выдернул из рук булыжника от ворот своего бурнуса, запахнул его и лишь потом перевел. Идущий первым спрашивает, как действует это создание злобных загманий. Кто такие загмания, булыжник не знал. Но, как видно, это были довольно подлые существа. Поэтому он не стал углубляться в этот вопрос, а просто скинул с плеч дорожный мешок и, достав из него уже освежованного тушканчика, которого они как раз собирались приготовить, когда поступил сигнал от охранения, швырнул его на кольцо. Он немного не рассчитал. Издали работа кольца не выглядела столь впечатляюще. А сейчас полыхнуло так, что все невольно зажмурились». А конь вождя, оказавшийся ближе всех к месту вспышки, присел на задние ноги и испуганно захрапел. Вождь медленно опустил голову, окинул взглядом свой бурнус, засыпанным пеплом от сгоревшей тушки, брезгливо скривил губы и, повернувшись к булыжнику, вновь что-то спросил. На этот раз молодой Трамп перевел без промедления. «Когда посланец ветра отворит путь своим воинам?» Булыжник мотнул головой. Не знаю. Он велел ждать. Какой он подаст знак? Булыжник, который уже несколько дней напряженно размышлял над этим, сказал. Вряд ли будет какой-то знак. Просто кольцо перестанет жечь. Мы должны уловить этот момент и не мешкать. Вождь несколько мгновений размышлял над его словами, затем величественно кивнул и, набрав в легкие побольше воздуха, что-то громко прокричал. Войско пришло в движение. Воины, подошедшие к кольцу почти вплотную, стали подаваться назад, а остальные начали спешиваться и отводить коней и верблюдов подальше в тыл. Блужник тоже спешился и воспользовался паузой, чтобы достать подзорную трубу и повнимательнее рассмотреть скалу. До сих пор он осмеливался делать это только с расстояния не менее мили. «Видишь, вон те черные полосы?» – обратился он к стоящему рядом к ремню. «Сдается мне это какие-то вырубы в скале. Возможно, даже что-то вроде окон. Так что, как только отключится кольцо, лезем прямо туда. А то, сдается мне, проникнуть внутрь скалы будет не очень-то...» В этот момент слева вновь полыхнула вспышка. Булыжник оборвал фразу и быстро повернулся. Да уж, этот вождь, похоже, был толковым малым. Вдоль обреза кольца сидел десяток воинов, а у их ног лежало по нескольку кусков мяса. Крайне слева, видимо, только что бросил один из своих кусков. Сейчас стоял и отряхивал засыпанный пеплом бурнус. Булыжник одобрительно кивнул и повернулся к кремню. «Так вот, мы полезем вверх по скале. Стена трудная, но с нашей горной подготовкой есть шанс». «Если доберемся до тех проемов, то, может, сумеем пробиться к воротам, где бы они там ни располагались, и открыть их». «А От другого выхода я не ви...» Тут Кремень дернул его за рукав и хрипло произнес. «Кольцо отключилось». У подножия скалы они оказались в первых рядах. Бойцы горохом ссыпались с коней и бросились к отвесной стене. Кремень чуть задержался... Поцеловал Джуга в нос и пробормотав, жди я скоро. Подпрыгнул, зацепился за едва ощутимую трещину и подтянулся на руках. Они успели взобраться локтей на 5-7, как вдруг снизу послышался гулкий удар, скрежет, и часть скалы, шагав в 40 от того места, через которое попали внутрь гроны остальные, поползла вверх. Похоже, обитатели скалы открывали для вновь прибывших какую-то другую дверь. И можно было не сомневаться, что за этой дверью их ждут очень неприятные сюрпризы. Предположение кремния подтвердилось буквально в следующее мгновение. Каменная глыба, служившая дверью, еще не успела дойти до конца и остановиться, как сквозь открывшийся проем наружу выметнулась жуткая тварь. Кремень успел посмотреть на нее только мельком, но это чудовище чем-то напоминало помесь быка с крокодилом, выросших до размеров слона. Тварь издала жуткий вопль и ринулась вперед, одним махом похоронив под собой добрый десяток опешивших травмов. В ответ на вопль твари из разимнутого зева входа послышался долгий, многоголосый вой, ясно показывающий, что этих тварей в недрах скалы полным-полно. Но следующее мгновение жуткий вой твари потонул в диком реве, сотрясшем скалу. Траммы ринулись в бой.